«Телепортационное сокровище!» Глаза Чияна вспыхнули ярким светом. Его чёрные глаза посветлели, и в них отражалось всё, что находилось в пределах полутора тысяч километров. Следом Чен выпустил свою духовную энергию. Всего за несколько секунд Чиян покрыл своей духовной энергией всё в радиусе полторы тысячи километров, и продолжал распространять её дальше. В его глазах постоянно менялись пейзажи разной местности. Стоя на месте, он мог видеть, что творится на таком далёком расстоянии от него. «Нашёл!» Чиян слегка улыбнулся. В его левом глазу отражался пустынный остров.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 Тело Лифу обмякло, из его рта вылетел пучок черного света. Как только жизненная аура Лифу исчезла, чи выкинул его тело. чи открыл рот и поглотил пучок черного света. В этом пучке содержались все воспоминания Лифу. чи презрительно улыбнулся. «Остатки клана Ян!», -ян рассмеялся. Боссиун скоро займется этим. Весь клан Ян исчезнет в ближайшее время. Закончив говорить, Чи повернулся к горе священного света и издал громкий рев. Невероятный мощный поток духовной энергии помчался на пик горы. Ма мелкий человек, что почти уничтожил твою душу, сейчас убегает на восток.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 миллиона тел, что находятся здесь, должно хватить для его завершения. Как только мои ибосюня истинные тела попадут в бескрайнее море, где джудао и янъичян не будут для нас проблемы», равнодушно сказал Чэян, когда смотрел на остров.